Глава 6 И вот утес захвачен. Ночная битва окончена, и теперь настает время разбора трофеев. А точнее, разбора всех тех проблем, оставленных мне с легкой руки Сабо. Мужик даже после своей смерти не перестает подбрасывать мне неприятные сюрпризы. «Нужны дополнительные команды в восточном секторе!» Отдают команды гвардейцы. «Запад еще горит! Где обещанная поддержка?» — восклицают разведчики. «Черт, завалы на юге еще не разобраны! Вы чем там вообще занимаетесь, ленивые хряки?» — ругает солдат-добровольцев, набранных среди гражданских. «Левое крыло дворца обрушилось! Быстрее необходимо вытащить обслугу!» Валькирии переходят на бег. Хаос. Вот что творится сейчас в спасенном полисе. Хаос и неразбериха. «В которых я пока участвовать желания не имею». Вот через пару часиков, когда будут локализированы пожары по всему утесу, спасены все жители, а также подсчитаны убытки и потери на пару с добычей, тогда да, пожалуйста, зовите принимать новую власть. А пока... Схожу лучше погляжу, что может мне предложить Стелла Полиса. Что там по стражникам? Уточняю я ушедшие рядом со мной пирры. Сдались и приняли статус рабов, мой лорд. Какой еще у них был выбор? Пожимает плечами рыжа Сейчас под нашим надзором тушат пожары и спасают своих же жителей. Отлично поработали. Хвалю я девушку, вместе с тем входя в зал со Стеллой. последнее приветствует меня оповещениями от системы. Поздравляем. Вы убили правителя фракции «Утес». Желаете захватить фракцию? Да? Нет? Естественно, я соглашаюсь. Кто в здравом уме вообще не станет есть пирог, который уже оказался в его руках? Вот он, прямо перед тобой. Даже руку протягивать не следует. Он уже лежит на ладони. Поздравляем! Вы можете назначить лорда-наместника для полиса утес. Поздравляем! Спарта расширяет свое влияние. Поселение, утес. Уровень, полис второго уровня. Бонусы. Плюс 10% защиты против морских созданий. Плюс 10% защиты против захватчиков. Плюс 10% торгового влияния плюс 8% скорости судоходства, плюс 5% урон, наносимых жителями поселения. Стоит отметить, что бафы у «Утеса» очень даже внушительные. Причем они отчетливо показывают причину, по которой Полис так быстро сумел взлететь, находясь на перепутье между Афинами, Римом, Вавилоном и Киото. Начиная с того, что Полис имеет плюс 10% защиты против захватчиков, что он равен со Спартой, к вашему сведению, А Спарта, на минуточку, уже целый город. Похоже, что рельеф также определяет получаемые бафы теми или иными поселениями, ведь утесы и вправду являются тем еще крепким орешком посреди скал и обрывов. И будь собой с его подельниками наготове, то никакой диверсии с моей стороны не оказалось бы достаточно, чтобы прорвать ворота и ворваться внутрь полиса, заканчивая пунктом, выделенным как торговое влияние. С подобным понятием я вообще впервые сталкиваюсь с Неужели именно из-за этого бафа Утес, вплоть до моей атаки, являлся одним из крупнейших торговых полисов в регионе? Нужно будет обязательно вникнуть в этот вопрос на досуге. Но это потом. Далее я краем глаза проглядываю позиции, касающиеся населения, но также быстро его и пропускаю. В Цитадели сейчас остается всего три сотни игроков, из которых изначальных жителей Утеса осталось всего двести. Это не говоря уже о всех тех новичках, что, вероятно, уже появились в округе. Следует не забыть отдать приказ Пире собрать группу для поисков. Хотя в последнее время это срабатывает не всегда. Слишком далеко забрасывает игроков от места, где они появились в мире системы. Погибшие сегодня стражники и гражданские могли быть жителями Афины или бывшими рабами, проданными в Вавилоне, или появившимися еще бог знает откуда. Но проверить окрестности все равно не помешает. Индексы. Экономика – 11,100. Политика – 11,100. Культура – 18,100. Армия – 4,100. Ебалы – 0. Вот от чего мне хочется раскрыть рот, так это от индексов какого-то полиса. Черт возьми, культура Утеса была наравне со Спарта, и еще месяц-два назад Пади превосходила нас на несколько пунктов, не говоря уже об экономике и политике. Вот просто как? Утес оказывается полон куда большим числом сюрпризов, что я изначально ожидал. А это значит, что мне потребуется куда глубже погрузиться в дела новоприобретенного полиса, чтобы изъять все самое лучшее и взять на вооружение для самой Спарты. Впрочем, не все так гладко. Ведь гребаный Собо утащил с собой всю казну утеса. И таких подарков еще предостаточно. Вот же скользкий уж. У входа во дворец снова было шумно. — А ну кыш отсюда! — командовала Ирма. «Эй, как вы можете так с нами обращаться? Я, между прочим...» Не успевает толком возразить музыкант, как его берут и выкидывают за шкирку наружу. «Все, все, малина кончилась», — дополняет пирра, также послав полет следующего иждивенца. «Идите по домам, дворец теперь будет именно что дворцом, а не очередным борделем», — устало вздыхает рыжая. Ко мне же подходит малой, новый лорд-наместник утеса. «Да, я решаю поставить именно его в качестве своего временного ставленника в полисе. У парня имеется, что необходимый опыт при управлении сладкой жизнью и солнечным берегом, что достаточно знаний, чтобы на первое время успокоить захваченное поселение». «Очистка дворца прошла по графику, лорд Шурик». Отчитывается он. «Тяжело же вам пришлось?» «Понимающе киваю я». «Тяжелее, чем даже при зачистке самого полиса», — фыркает малой. «Подумать только!» что Сабо превратил административное сердце Утеса в свой личный центр развлечений. Теперь вон присосались, как пиявки к этому месту. «Мы с этим ничего поделать не можем», — пожимаю я плечами. «Уговорами всю эту братью не выдворить, а потому порой необходимо перейти к более жестким методам». но сейчас не об этом. Ты просил со мной встречу? «Именно так», — кивает малой. «Мне тут нанесли визит некоторые... личности?» И без вашего совета я понятия не имею, как с ними следует поступить. Ну что же, введи. Усмехаюсь я. Массовые пожары по всему утесу удалось потушить только под утро. Многие районы оказались просто сожжены под ноль. Целые улицы клубов, таверны, борделей. По крайней мере, удалось избежать больших потерь среди гражданского населения. Чего не скажешь о некогда впечатляющем облике утеса. Теперь он походит именно что на поселение, прошедшее через войну, разрушенное, пережившее немало лишений, на улицах которого случалось не одна битва. Однако я не особо унываю по этому поводу. Главная ценность утеса – это его расположение. Улицы можно отстроить, завалы разобрать, руины убрать, а на их место поставить дома лучшего качества. Но ценная и защищенная бухта никуда не денется, как и стратегическое расположение». Утес при должном гарнизоне станет костью в горле всех моих неприятелей в регионе. Что Афины не осмелятся сюда сунуться, что Рим, что любой другой противник. С моря полис просто не взять. Катапульты не допустят в бухту ни один корабль. А без блокады по морю и по суше утес нельзя взять в осаду, как тот же Вавилон. В любом случае найдется способ подвозить припасы, подкрепления и расходники. А потому любые материальные потери сейчас совершенно не имеют значения они уступают куда более глубокой политической игре. «Кстати, где сейчас морпехи Сабо? Интересуюсь я, пока мы вдвоем идем по коридору». «Их Пирра и ее девочки заперли в казарме», — поясняет Малой. «Со стражниками все понятно. Они защищали свой дом и готовы были сложить за него голову. Более того, их подготовка оставляла желать лучшего. Утес никогда всерьез не воевал, и стражники больше следили за порядком на улицах и у ворот». А вот морпехи, притащенные из Афин Або, относятся к совсем иной породе. Эти воины-удачи готовы на все ради наживы, которые им обещал бывший адмирал. Без единого сомнения предавшие свою страну, когда Сабо предложил им захватить беззащитный полис и отколоться от Афин. И стоило тому проиграть утес, как морпехи смиренно и практически без боя сдались на мою волю. Смешно даже. Самые преданные собой игроки, которые готовы были пойти за последним и вагонии в воду, по итогу просто склонили голову, поняв, что наживы им уже не видать. Таким кадрам особой веры нет и быть не может. Они являются наемниками и охотниками до славы. И вводить их в спарту я просто не желал. Такие пустоголовые подчиненные мне не нужны. Поэтому касательно их участи не было принято конкретного решения. Так-то можно послать часть из них на перевоспитание к майору, а всех остальных раскидать по другим полисам. Но даже так это не дело. Выбрасывает столько матерых, хоть и не до конца верных моряков. Их следует куда-то пристроить к месту. Но куда? Большой вопрос. И тут на меня снисходит неожиданное откровение. Не касательно того, куда можно выслать этих морпехов, а то, что они сейчас находятся в казарме. Не в казармах, а в казарме. Одной а морпехов в живых осталось едва ли не сотню рыл. «Погоди, ты сказал, их определили в казарму?» «Разве их не три на весь утес имеется? Хмурь и оброви. Малой смущенно чешет щеку. Дело в том, что у нас просто не имелось достаточного числа арабских ошейников при себе. Шутка или 40 игроков захватили поле с населением в 10 раз больше». Так что вышел конфуз, когда запасенные ошейники у нас кончились уже на втором-третьем десятке пленников. Из-за чего и приходится сейчас определять охрану для не самых благонадежных пленников. однако казарма была разрушена от обстрела катапульты ночью, а вторая... Ну, <пирра>, пирра немного ее сожгла. Смеется парень. А потому она и девчонки запихали все это в атаку в последнюю казарму. Вытащив всю мебель и даже снеся стены оружейные, предварительно изъяв оттуда все ценное. Мило, произношу я с кривой улыбкой. Бывают же случаи. Впрочем, все это мелочи. Сейчас же нам предстоит встреча с теневыми правителями утеса, а именно главными хозяевами капитала в полисе, торговцами и владельцами увеселительных заведений, или, как они себя сами называют, советом десяти. Однако то, что нам предстает при входе в очередной зал для переговоров, заставляет меня безмолвно усмехнуться. «Совет десяти приветствует великого лорда Шурика, владыку Спарта и нового хозяина утеса!» Мне в ноги падают 10 игроков. Старые, молодые, лысые, бородатые, одетые броско и не очень. Как мне известно, они стояли у власти еще до прихода Афин и до восхождения Собо. Вот у кого хватка просто мертвецки цепкая. В их руках до недавнего времени находились десятки заведений, гребущих ебало только в путь. А сейчас они оказываются в полной зависимости от меня. Ведь мало того, что Собо прилично подпортил им планы, так еще и ночной пожар нанес катастрофические финансовые убытки. Вы желали меня видеть? Прямо интересуюсь я, пропустив этап взаимных расшаркиваний и прочих формальностей. «Все так!» – кивает фасад, негласный лидер Совета Десяти. Мужичок с объемной лысиной, мелкими глазками и толстыми губами. Так и хочется выкрикнуть «Жулик!». «Видите ли, мы пришли смиренно просить владыку Спарта о возможности инвестиций», — кланяется Фасад. «О, и о каких инвестициях идет речь?» — улыбаюсь я. «Об инвестициях в утес, конечно же!» — прячет улыбку Фасад. «Как вы могли заметить, Полис понес большие потери от действий своего прошлого хозяина». Эти потери ощутили на себе и торговцы. Все без исключения. Мы, совет десяти, уверены, что смогли бы сослужить большую пользу вам, как и лорду-наместнику, если бы снова открыли свои заведения, а спины на стройке или в порту. И для этого вам нужны вливания средств от спарты. Заключаю я. «Именно так, о, владыка!» — признается фасад. «Более того, мы слышали о доблести лорда-наместника малого» как и о том, что именно он спас утес от дальнейшего уничтожения катапультами, за что мы желаем выказать ему нашу преданность. Малой подозрительно щурит глаза, а я же предлагаю продолжить. Совет десяти. Готов помочь молодому лорду-наместнику навести порядок в полисе, а также способствовать скорейшему восстановлению утеса. Выдает фасад. Я едва ли сдерживаю, чтобы не расхохотаться. «Как загнул, ой, как загнул!» Помочь навести порядок? Скорее запустить свои ручки в новую власть и заиметь влияние на малого. Инвестиции, восстановление баров и борделей – все это пшик. Желание залезть в новую кормушку – вот чего желают местные торгаши. Прожженные политики и игроки пера и слова. Сможет ли малой составить им конкуренцию на данном поприще? Сильно сомневаюсь. Как бы печально это не было признавать – Но все мои соратники являются воинами и солдатами, а не политиками. Для них легко покорить поселение, как и привязать его к спарте, утихомирить бунтовщиков, как и консолидировать силы всей фракции в момент нужды. Но вот в мирное время, вести игру такого масштаба, лавировать между групп игроков с разным мнением и находить компромиссы, здесь у нас мало достойных. Для такого требуется профильное образование, определенные таланты, природная харизма на пару с изворотливостью. Увы, далеко не каждый игрок совмещает в себе все эти качества. Изначально у меня было два варианта, как следует поступить с утесом. Выселить всех местных, увести их в Спарту или еще куда, а в полис выслать гарнизон до переселенцев, готовых выступить на острие возможного фронтира. Или же оставить все как есть и создать из утеса мощный торговый аванпост наподобие с новой надеждой? Вот только как привязать этот аванпост к спарте? Как закрепить его верность, не дав таким торгашам, как фасад, открыть ворота перед первой же подошедшей к полюсу армии? И сейчас я, кажется, нащупал тот необходимый мне крючок. Власть. Я просто могу предложить совету десяти и прочим небольшой кусочек власти настоящие власти, а не показной, которая утолит их жажду, как и стремление управлять прочими. И в то же время мне следует быть осторожным. Этим жуликам дай только палец, а они всю руку попробуют отгрызть. Но и не использовать их способности будет просто расточительством. Игра с огнем. Вот что такое сделка с советом 10 Хотя я проворачиваю подобное далеко не в первый раз. А потому прорвемся». Как правитель Спарты, я буду только рад тому, если у малова будет на кого опереться в утесе в столь непростые времена. Усмехаюсь я. Фасад вместе с остальными трогашами понятливо кивают, мол, да-да, кто-кто, а мы за лорда-наместника горой стоять будем. Коварные. Но согласитесь, у лорда-наместника не может быть советников без официального титула. Поэтому я официально приглашаю вас в торгово-промышленную палату Спарты. Улыбаюсь я. Так вы получите доступ ко всем нашим каналам сбыта, и ваши товары появятся повсеместно, да и предприятия смогут открыться во многих полисах О, это очень щедро с вашей стороны, лорд Шурик. Важно заявляет фасад счастливой Данильзе. Еще бы. Еще минуту назад они были хоть и обеспеченными, но без твердой почвы под ногами. А тут сразу их приглашают присосаться к общему пирогу Спарты. Это же сколько перспектив и возможностей. Такой размах рынка. Однако, запихав этих хитрецов в торгово-промышленную палату к хрюше, я смогу повесить на их шеи крепкий такой поводок, скинуть который у торгашей не получится, если они, конечно, не хотят, чтобы у них национализировали всю собственность, а их самих отправили на рудники. Будем использовать изворотливость совета 10 себе же на пользу. В таком случае пожмем руки, протягивая ее ладонь. Фасад с радостным выражением на лице немедлит с ответом, пожимая мне руку. Уже после обеда я сижу в своем новом кабинете, рассматривая полученную почту. Да, в Утесе уже имеется почтовое отделение, а потому еще утром я послал несколько писем в Спарту. Первое – в кабинет лорда, чтобы из Спарты прислали служащих в администрацию в Утесе, а также строителей из Министерства сваи для перепланировки полиса. И, разумеется, фалангистов в гарнизон полиса. Не будет же его вечно охранять моя гвардия. А второе — на Солнечный берег, чтобы там уже готовили Геркулес к перевозке и перебазированию всех этих пассажиров. Утесу понадобится крепкий флот для охранения ближайших вод, а могучему флагману не стоит и дальше торчать в узкой бухте. Сейчас же я читаю письмо, отправленное мне лордом Киото. Сюгун О беспокоится о том, что я, а также мои люди, пропали в долине демонов — а потому сообщает, что он уже собрал отряд самураев, готовых в любую секунду броситься нам на выручку. Ага, я ведь толком и не сообщил гуну о, о своих действиях. Только послал весточку, мол, ухожу в глубь долины, да и только. Неудивительно, что правитель Киото поддался нервозности. Как раз в этот момент в кабинет входят две фигуры. «Вызывали?» Спрашивает Прайм, погода опасливо выглядывает из-за его спины. «Проходите» указываю я перед собой. Брат и сестра встают по стойке смирно напротив моего рабочего стола. А теперь будьте любезны посмотреть на письмецо, присланное мне правителем Киота, лордом, чьи земли вы совсем недавно терроризировали. Передаю я бумажке двум приглашенным. Те быстро пробегаются по строчкам текста, а затем стремительно бледнеют. «Ну да, забывать про этих демонов я не собираюсь. Но с ними все не так просто». Неизвестно, как еще поведет себя Киото и Лорд О, если вскроются личности брата и сестры. Как и их подвиги в долине. А потому мне нужна страховка. Ни разведчики, ни гвардейцы не нашли в долине фолиантов магии. А значит, их или спрятали, или уничтожили. Но была ли для подобного потребностью двух магов? Честно говоря, я еще ни разу не проводил эксперимент с имеющимися книгами и понятия не имею, что будет, если их уничтожить. Вдруг владелец лишится способности или они ослабеют? Все же связь с артефактами вполне существенная. А потому... Если вы хотите все еще найти себе укрытие от гнева лорда Киота, то я рекомендую вам честно ответить на мой вопрос. Поднимаюсь я из-за стола. Что именно вы хотите знать, лорд Шурик? Сглатывает Прайм. Только одно. Быстро выкладывайте, куда вы спрятали свои магические книги.